«Глава тысяча сотая. Ты смеешь подавлять бессмертного?» Сунь в третьей жизни показался мне очень интересным. Сначала все было как обычно, он прославился на весь городок благодаря истории о борьбе древнего Эло, но потом по удачному стечению обстоятельств во время выступления его заприметил проезжавший мимо практик. Так он попал в секту, с тех пор его жизнь стала ухабистой, но очень интересной. На новом поприще, как по мне, он смог по-настоящему блеснуть своим талантом, обеспечивший ему стабильный рост. Колебания его души как будто раздражали мир, отчего на пути к вершине Сунь-Де столкнулся с множеством треволнений. Чаще всего это касалось его секты. При мне Сунь-Де сменил 97 сект, и всегда был один. Их уничтожил могущественный противник. Иногда после его вступления секта не доживала до заката, другие могли протянуть и три месяца. Культивация Сунь-Де была не очень высокой. Однако в мире практиков многие о нем слышали. Его неоднократно похищали практики-отступники, они меняли его внешность и брали под контроль. Для чего, спросите вы? Его засылали во вражескую секту в качестве живого оружия. Несколько захвативших его сект просто не успевали закинуть его в стан врага и сами становились жертвами его необычайной судьбы. После череды катастроф имя Соньде прокремело на весь мир практиков. Его начали обсуждать особенно бурно, когда судьба стала срабатывать еще быстрее. Катастрофа обрушивалась на секту практически сразу после его вступления. После таких необычных новостей имя Суньда зазвучало во многих уголках звездного неба. Многие секты стали нести круглосуточную вахту. Вариант его убийства, разумеется, рассматривался. Правда, никто не мог на это решиться и страха навлечь на свою голову катастрофу, которая убьет раньше, чем он успеет что-то сделать. Показательный случай произошел с одним из практиков. Тот вполне имел право называть себя всесильным экспертом. Он долгое время готовился, собрал немало магических сокровищ, чтобы противостоять злому уроку, но так и не нанес удар. Внезапно на него свалилось несколько тысяч метеоров, в результате этого несчастного случая он был серьезно ранен. Другие, кто замышлял недоброе против Сунде, погибли при загадочных обстоятельствах. Одних убили молнии, другие поскальзывались и насмерть разбивались. Сложно представить, чтобы практик поскользнулся и умер. У Суньда это не укладывалось в голове. Даже мне эти истории показались уж слишком невероятными. Спустя много лет необычайно захватывающая жизнь Суньда подошла к концу. Когда он умер от старости в своей постели, мне показалось, будто весь мир возликовал. Правда, этот радостный крик был совсем тихим и длился одно короткое мгновение. Когда Суньда испустил дух, мир рассыпался прахом и обернулся в ничто. Такое замечательное представление пришлось мне по вкусу. Даже зная, что к следующему разу все забуду, я с нетерпением ждал нашей следующей встречи. Наконец я услышал голос старика. «Вторая!» В этот раз голос был каким-то ослабленным, словно говорившему с большим трудом далось каждое слово. Прежде чем я успел это обдумать, мое сознание засосало в чернеющую пустоту. «Кто я? Где я?» Спросил я у пустоты, но та не ответила. Я терпелив, поэтому вскоре вновь узрел света Сунь-Дэ, для описания второй жизни этого человека слово «интересное» было совершенно недостаточно. Увиденное я смог описать лишь одним словом «чудо». Жизнь Сунь-Дэ красноречивее всего описывала слово «чудо». Это было не преувеличением, иначе как после окончания истории о борьбе древнего Илла в простом смертном по имени Сунь-Дэ внезапно народилась неслыханная сила культивации. Эта культивация была настолько ужасающей, Что приведение ее любой, вне зависимости от жизни или уровня могущества, пришел бы в неописуемый ужас, ибо такая мощь могла уничтожить их мгновенно. Если это не чудо, то откуда в Суньдэ взялась культивация? Покинув уездный городок, он практически каждый день находил артефакты и магические сокровища. Стоило ему подумать, как желаемое само собой возникало перед ним. Как-то раз он пожелал встретить спутницу жизни, как вдруг перед ним необъяснимым образом появилось множество девушек-практиков. Все до единой удивительным образом были влюблены в него. Я видел, как он пожелал найти друга. В этот же день миллионы практиков были к его услугам. Они слетелись к нему с разных планет и при встрече дали клятву в том, что они отныне названные братья. Однажды он при мне задался вопросом, почему у него нет врагов. В этот же миг весь мир, все звездное небо, все сущее получилось против него. Такому всемогуществу, способности воплощать в реальность любое желание, даже я завидовал. И тогда я не утерпел и незаметно внушил Сунь-Дэ мысль о том, что ему не помешал бы приемник. Как только он это пожелал, кровь в жилах всевозможных людей и нелюдей, населявших вселенную, стала испускать родственную ему ауру, масштаб этого инцидента поражал воображение. Сунь-Дэ долго простоял перед возникшим гигантским деревом. Казалось, будто по жилам этого дерева струится его кровь. Поэтому в некотором смысле это и был его приемник. Сунь-Дэ опустил голову и посмотрел на меня, Этой выходкой я раскрыл себя. Во мне отсутствовала аура его линии крови, чего он не мог не заметить. Теперь его больше всего интересовал я. Сунь способный крутить вселенную, как вздумается, начал изучать меня. В ход пошло все: заклинания, небесные молнии, мечи, огонь, печати, сила, способная стереть всю вселенную. Он перепробовал все. Разумеется, мне это не особо понравилось. Очевидно, ничего не сработало. Что бы он ни делал, все было без толку. Во время экспериментов я заметил в его теле кое-что: Невероятно слабую остаточную душу она крепко спала и постепенно рассеивалась, похоже, она могла пробудиться только при определенных условиях. Вот только соблюсти их было крайне трудно. В осколке души я увидел две тончайшие нити, черную и красную. Первая уходила куда-то в пустоту, в неизвестность, выглядела она крайне хрупкой. Словно могла порваться от легчайшего дуновения ветра. Это проклятие. Не знаю, как я это понял. Меня насторожила красная нить. Это точно было не проклятие. Да и она выглядела органичной частью души. Несмотря на некоторую незавершенность, это была и не печать, наложенная откуда-то извне, а скорее нечто, что фрагмент души силой пытался заполучить и вобрать в себя. Высокая позиция, неимоверно высокая. Что именно за позиция, я не знал... Но это было что-то знакомое, быть может, я раньше об этом слышал. Одно точно, эта нить с первого взгляда мне не понравилась, потому что я чувствовал ее ненасытность, она представляла для меня угрозу. Хоть она не пришлась мне по душе, немного подумав, я кое-что сказал Суньде. Эта нить будет всегда подавлена. Как только я это сказал, нить цвета крови в осколке души Суньда задрожала и стала сильно извиваться, словно скалопендра. Потом раздался пронзительный писк. «Ты смеешь подавлять бессмертного?» Отписка. писка нити весь мир тут же потрескался, а потом разбился на множество осколков. Они закрутились во всепоглощающий вихрь, но мое сознание вернулось в пустоту. Там снова раздался дрожащий голос старика. Похоже, ему пришлось приложить титаническое усилие, чтобы из последних сил сказать «Первое».